Глава 17. Моноклональные антитела. Волшебная палочка современной биологии. Ученый всегда стоит на перепутье. С одной стороны, все добытые им сведения — это его интеллектуальная собственность и, возможно, в будущем финансовый успех. С другой — достояние науки. Обмениваться данными или нет — вот в чем вопрос. Чарльз Гребер. Открытие. Способность антител специфически связывать различные белки с самого начала казалась ученым весьма многообещающей. Однако все идеи о ее практическом использовании упирались в очень низкую продуктивность любого естественного способа производства этих молекул. Сколько антител способна произвести одна лабораторная мышь? Да хотя бы и кролик, К тому же довольно быстро стало ясно то, о чем мы говорили в предыдущей главе. Разные организмы и даже разные б одного и того же организма производят разные антитела к одному и тому же веществу. Тот же самый дифтерийный антитоксин — это не один иммуноглобулин, а множество белков, эффективность связывания которых с разными эпитопами дифтерийного токсина не одинаково. С точки зрения медицинской практики это, возможно, было бы не очень важно, но в науке во второй половине XX века утвердились определенные стандарты, подразумевающие использование чистых веществ. В данном случае чистых антител, а еще точнее идентичных, то есть моноклональных антител, которые производились бы потомками клонами одной и той же б клетки Такие клетки можно было выделить из крови экспериментальных животных и искусственно размножать некоторое время, но, увы, недолго. Как и всяким нормальным клеткам, б лимфоцитам присущ природный предел делений, называемый еще пределом Хейфлика, после которого клетки погибают или, во всяком случае, перестают делиться. Примечание. Предел или лимит Хейфлика — максимальное число делений дифференцированных соматических неполовых клеток. Максимальное число делений клетки зависит от типа клетки — фибробласт, гепатоцит, макрофак и так далее, а также от организма, из которого она взята. Для большинства человеческих клеток он равен примерно 50 делениям. Однако раковые клетки научились обходить естественные ограничения, налагаемые пределом Хейфлика — они обладают способностью делиться безостановочно. Двум замечательным ученым, Жоржу Келлеру и Сезару Мильштейну пришла в голову блестящая идея попробовать соединить здоровые B-клетки, производящие антитела, со злокачественными раковыми клетками. Так появилась на свет гибридомная технология. Суть ее состоит в следующем. Лабораторное животное, обычно мышь или крысу, иммунизируют чужеродным белком, антигеном, к которому необходимо получить антитела. Затем из селезенки животного выделяют Б-клетки, отбирают те, что производят нужные антитела, и с помощью нарушающего мембраны агента сливают их с бессмертными раковыми клетками. Эти гибридные клетки, гибридомы, разделяют и помещают по одной на питательную среду. Клетки, получившиеся в результате деления в каждой из них, будут потомками одного и того же гибридома, то есть клонами, и станут производить моноклональные, идентичные антитела. Затем среди десятков получившихся клеточных линий ученые отбирают туч, и антитела лучше всего решают поставленную задачу. Например, наиболее полно блокируют активность исходного белка и дальше запускают ее в промышленное производство. Коммерческие перспективы гибридомной технологии были очевидны с самого начала, и Жоржу Келлеру и Сезару Мельштейну предлагали ее запатентовать. Ученые, вероятно, стали бы богаче Билла Гейтса, если бы приняли это предложение, а оно проталкивалось на самом высоком уровне. Сама Маргарет Тэтчер, железная леди Великобритании, высказала крайнее недовольство, когда британская компания National Research Development Corporation NRDC не смогла запатентовать эту технологию, ведь такой патент мог буквально озолотить британскую экономику. Однако ученые опубликовали результаты своих исследований в общедоступном научном журнале и тем самым представили свободный доступ к ним всем желающим. И никогда не пожалели о своем решении. Мельштейн однажды прямо сказал назуэлевому журналисту, докучавшему ему вопросами об упущенных возможностях. Нет, я не был несчастен. Маргарет Тэтчер была. Прекрасная, практически рождественская история о научном бескорыстии и идеализме. В 1984 году открытие Жоржа Келлера и Сезара Мельштейна было отмечено Нобелевской премией с формулировкой «За открытие и разработку принципов выработки моноклональных антител с помощью гибридом». В наши дни гибридомная технология позволяет производить любые необходимые антитела в промышленных масштабах. Конечно, эти лекарственные препараты никогда не будут такими же дешевыми, как условный аспирин, но с каждым годом они становятся все более доступными широкому кругу людей. Использование моноклональных антител настолько многообразно, что ему можно было бы посвятить отдельную и очень немаленькую книгу, Однако я проиллюстрирую мощь этой технологии лишь одним примером из прикладной фармацевтики и несколькими из фундаментальной науки. Впрочем, в этой книге мы еще не раз будем говорить о том, как используются моноклональные антитела в иммунологии и медицине. Большой проблемой молекулярной биологии долгие годы было выделение и очистка индивидуальных белков. В наши дни с помощью антител эта проблема решается просто и элегантно. Закажите в компании, производящие реактивы, антитела к белку, который вас интересует, или воспользуйтесь уже существующими, если речь идет о популярном белке вроде p 53 А дальше просто забросьте в раствор удочку с этим антителом и поймайте нужный белок. Этот метод, названный иммунопрецепитацией, далеко продвинул молекулярную биологию. Второй вариант использования антител — подсвечивание интересующих нас клеток. На антитело можно навесить разные флуоресцентные светящиеся метки или красители. Тогда антитело к белку А будет светиться, скажем, желтым, а антитело к белку Б зелёным. Теперь представьте, что А и б это не просто белки, а рецепторы, специфичные для определенных типов клеток, например, В и Т-лимфоцитов. Тогда первое антитело будет налипать только на В-клетки, а второе — только на Т-клетки. В результате под микроскопом эти два типа клеток будут светиться разными цветами. На этом подходе основаны две лабораторные технологии – иммуногистохимия и метод проточной цитометрии. Иммуногистохимия позволяет нам точно идентифицировать разные клетки в тканях. Например, при биопсии распознать опухолевые клетки среди нормальных, чтобы понять стадию развития онкологического заболевания. Проточная цитометрия дает возможность автоматизировать процесс подсчета и сортировки разных типов клеток. Использование иммунных методов сделало классификацию клеточных типов более точной. Например, позволило различать под микроскопом те клетки, что выглядят одинаково, но обладают разными биологическими свойствами. Представьте себе инопланетянина, который, изучая нашу планету и наблюдая исключительно одетых людей, определил их всех как человеки. При этом у него, естественно, сразу возникло множество вопросов. Почему одни человеки таскают человеческих личинок на руках чаще, чем другие? Как объяснить, что одни человеки при встрече целуются, а другие лишь пожимают друг другу руки и так далее? А потом ему, наконец, доставили генетические образцы с Земли, и он увидел, что человеки, оказывается, бывают двух генетических типов. XY — человеки, мужчины, и XX — человеки, женщины — и у них совершенно разные репродуктивные роли. Разумеется, эта информация сразу объясняет множество явлений социальной и личной жизни земных человеков. Примерно такое же прозрение наступило у биологов, когда с помощью иммунологических методов они смогли начать делить клетки на подтипы. Но каким бы важным ни было использование моноклональных антител в биологии, их рынок для лабораторного использования составляет лишь ничтожную долю от общего количества. Основной объем производимых антител — это лекарства, которые смогли победить болезни до того, считавшиеся неизлечимыми.